Глава девяностая Покидая своих новых друзей, Филип всегда прогуливался по Чансер-Лейн и Стренду до остановки Омнибуса в конце Парламент-стрит. В одно из воскресений, месяца через полтора после первого знакомства с семейством Ательни, он отправился домой обычной дорогой, Однако кеннингтонский «Омнибус» оказался переполненным. Стоял июнь, но весь день шел дождь, и вечер был сырой и холодный. Филипп решил пройти назад до остановки на площади Пикадилли. «Омнибус» останавливался там возле фонтана, и в нем редко сидело больше двух-трех человек. Ходил он по этой линии с перерывом в пятнадцать минут, и Филиппу пришлось подождать. Он принялся рассеянно разглядывать толпу, приближался час закрытия кабачков, и на улице было людно. В голове у Филиппа все еще вертелись мысли, на которые с таким завидным мастерством умел натолкнуть собеседника Ательни. Вдруг у него замерло сердце. Он увидел Милдред. Он о ней не думал уже несколько недель. Переходя площадь со стороны Шевцбери-авеню, она остановилась, чтобы переждать вереницу экипажей. Она так внимательно глядела на дорогу, что не замечала ничего вокруг. На ней были большая черная соломенная шляпа с пышными страусовыми перьями и черное шелковое платье. По моде того времени оно было со шлейфом. Когда путь освободился, Милдред пересекла площадь и, волоча за собой шлейф, пошла вниз по Пикадили. С бьющимся сердцем Филипп последовал за ней. Он не собирался с ней заговаривать. Но его удивило, что она куда-то направляется в такой поздний час. И ему хотелось видеть ее лицо. Она шла медленным шагом, свернула на Эр-стрит и вышла на Риджин-стрит. Оттуда она пошла обратно к площади Пикадилли. Филипп был озадачен, он не понимал, что она делает. Может быть, ждет кого-нибудь? Он сгорал от любопытства узнать, кого именно. Милдред обогнала низенького мужчину в котелке, который неторопливо шагал в одном с ней направлении. Проходя мимо, она искусно на него поглядела. Затем она дошла до магазина и Эдгар и остановилась лицом к мостовой. Когда мужчина в котелке с ней поравнялся, она улыбнулась. Тот смерил ее долгим взглядом, отвернулся и пошел дальше. Тогда Филипп понял все, его охватил ужас. На миг он почувствовал такую слабость, что едва удержался на ногах. Потом догнал ее. И дотронулся до ее локтя. Милдред. Она вздрогнула и круто повернулась. Ему показалось, что она покраснела, но в темноте трудно было разобрать. В мгновения они стояли и молча смотрели друг на друга. Наконец она сказала: А, это ты? Он не нашелся, что ответить. Ему нелегко было прийти в себя от потрясения. Слова, которые вертелись на языке, оказались чересчур ходульными. «Какой ужас!» — с трудом выговорил он. Она молча уставилась себе под ноги. Он чувствовал, что лицо его искажено от горя. «Где бы нам поговорить?» — спросил он. «А я вовсе не желаю с тобой разговаривать угрюмо», — ответила она. Оставь меня в покое, слышишь? Ему пришло в голову, что ей позарез нужны деньги, и она не может позволить себе отсюда уйти. Если тебе нужны деньги, выпалил он, у меня найдется при себе фунта два. Не понимаю, о чем ты говоришь. Я просто прогуливалась по дороге домой. Мы должны были встретиться с одной девушкой, с которой я работаю. Ради бога, не лги, сказал он. Тут он увидел, что она плачет, и опять спросил, где бы нам поговорить. «Можно зайти к тебе?» «Нет, нельзя!» — всхлипнула она. «Мне не разрешают приходить с мужчинами. Если хочешь, встретимся завтра». Он был уверен, что она его обманет. «Нет, он ее не отпустит. Мы должны пойти куда-нибудь сейчас же. Я знаю одну комнату, но...» Там берут шесть шиллингов. Все равно, где она. Милдред сказала адрес. Он подозвал извозчика. Они доехали до неказистой улицы за британским музеем, и она остановила экипаж на углу. «Там не любят, когда подъезжают к самой двери», — пояснила она. Это были первые слова, которые были произнесены с тех пор, как они сели на извозчик. Они сделали несколько шагов... Милдред подошла к двери и громко постучала три раза. Филипп заметил на двери объявление о том, что здесь сдаются квартиры. Дверь бесшумно открылась, их впустила высокая пожилая женщина. Она пристально поглядела на Филиппа и в полголоса заговорила с Милдред. Милдред провела Филиппа по коридору в одну из комнат, выходивших во двор. Было совершенно темно. Она попросила у него спичку и зажгла газ. Колпака на рожке не было, газ с шипением вспыхнул. Филипп увидел, что они находятся в убогой спаленке. Выкрашенная под сосну мебель была для нее чересчур громоздка, кружевные занавески посерели от грязи, очаг был прикрыт большим бумажным веером. Милдред опустилась. На стулу камина Филипп сел на кровать. Ему было стыдно. Теперь он разглядел, что щеки у Милдред ярко накрашены, а брови насурмлены. Она исхудала и выглядела совсем больной, а румяна лишь подчеркивали землистую бледность лица. Она вяло уставилась на бумажный веер. Филипп Не знал, что сказать. Горло у него подступил комок. Он чувствовал, что вот-вот заплачет. Он закрыл лицо руками. Боже, какой ужас, простонал он. Тебе-то что? Наверное, ты даже доволен. Филипп не ответил, а она всхлипнула. Ты думаешь, я занимаюсь этим для своего удовольствия? Что ты воскликнул он? Мне так тебя... Жаль, меня просто... — Нет слов. Очень мне это поможет. Филипп снова замолчал, не зная, что сказать. Он больше всего боялся, что она примет его слова за упрек или издевку. — Где ребенок? — спросил он, наконец. — Со мной в Лондоне. У меня не было денег, чтобы держать девочку в Брайтоне. Пришлось взять ее к себе. У меня есть комната возле Хайбери. Хозяйке я сказала, что служу в театре. Далеко каждый день добираться до Вестенда, но не так просто найти хозяев, которые сдадут комнату одинокой женщине. Тебя не взяли обратно в кафе? Я нигде не могла найти работу. Ходила и искала, чуть не падала с ног. Как-то раз мне повезло, но потом я заболела. А когда через неделю пришла, мне сказали, что я им теперь без надобности. Да и разве можно их винить? В таких местах девушки должны быть крепкие. Ты сейчас неважно выглядишь, сказал Филипп. Мне не здорово. Я не должна была сегодня выходить. Но что поделаешь, нужны деньги. Я написала Эмилю, что осталась без гроша, он мне даже не ответил. Могла бы написать мне. После того, что случилось, Я не хотела, чтобы ты даже знал, в каком я положении. Нисколько бы не удивилась, если бы ты сказал, что так мне и надо. Ты все еще меня не знаешь как следует. Даже теперь. Он тут же вспомнил, сколько из-за нее пережил. И ему стало дурно от одной мысли об этом. Но это были только воспоминания. Глядя на нее, он понял, что больше ее не любит. Как не жалел он ее, но, слава богу, теперь он был от нее свободен. Печально ее рассматривая, Филипп спрашивал себя, почему его прежде так дурманила эта страсть. «Ты настоящий джентльмен!» — в полном смысле слова сказала она. Другого такого я не встречала. Она помедлила и покраснела. «Мне очень неприятно тебя просить, ну не дашь ли ты мне хоть немножко денег?» «К счастью, какие деньги у меня с собой есть. Жаль, что мало всего два фунта». Он отдал ей деньги. «Я тебе их верну, Филипп», — сказала она. Пустяки улыбнулся он. «Не беспокойся». Он не сказал ей того, что мог бы сказать. Они разговаривали так, словно их встреча была совершенно естественной. Ей оставалось только вернуться назад в ту ужасную жизнь, которую она вела, а он был бессилен этому помешать. Она поднялась, чтобы взять деньги, и он встал тоже. "Я тебя задерживаю", спросила она. "Наверное, ты торопишься домой?" "Нет, я не спешу", ответил он. Я рада, что могу хоть немножко посидеть. Эти слова и то, что под ними подразумевалось, ударили его в самое сердце. Нестерпимо было видеть, с какой усталостью откинулась она на стуле. Молчание тянулось так долго, что Филипп от смущения закурил. Спасибо тебе, что ты ничем меня не поприкнул. Мало ли что ты мог бы мне сказать. Он увидел, что она снова плачет. Филипп вспомнил, как она пришла к нему в слезах, когда ее бросил Эмиль Миллер. Воспоминания о том, что ей пришлось пережить и о своем собственном унижении, казалось, усугубляли жалость, которую он к ней испытывал. Если бы я только смогла из этого выкарабкаться, — простонала она, — мне все это так противно. Не гожусь я для этой жизни, я совсем не такая. Чего бы я только не дала, чтобы выбраться, даже в прислуги пойду, если меня возьмут. Лучше бы мне умереть от жалости к самой себе. Она громко расплакалась, ее худое тело дергалось от истерических рыданий. Разве ты поймешь, что это за жизнь? Никто этого не поймет, пока сам не испытал. Филипп не мог смотреть, как она плачет. Ужас ее положения был для него просто пыткой. «Бедняжка», — шептал он. «Бедняжка». Он был взволнован до глубины души. Внезапно ему пришла в голову мысль. Она привела его самого в восторг. «Послушай», — начал он. Если тебе хочется бросить эту жизнь, я вот что придумал. Мне сейчас живется очень туго. И я должен экономить на всем. Ну, у меня что-то вроде маленькой квартирки в Кеннингтоне, и там есть лишняя комната. Если хочешь, можешь переселиться туда с ребенком и жить у меня. Я плачу женщине три шиллинга шесть пенсов в неделю за уборки и кое-какую стрипню. Ты могла бы взять это на себя. А твое питание обойдется немногим дороже тех денег, которые я ей плачу. Прокормиться вдвоем или одному стоит почти одинаково. А Ребенок меня не объест. Она перестала плакать и смотрела на него во все глаза. «Неужели ты примешь меня обратно?» «После всего, что было?» Филипп, слегка покраснев, вынужден был ей объяснить, Я не хочу, чтобы ты поняла меня превратно. Я просто даю тебе комнату, которая мне ничего не стоит, и буду тебя кормить. Я ничего от тебя не жду взамен, кроме того, что делает женщина, которая меня обслуживает. Помимо этого, мне от тебя ничего не надо. Думаю, что со стрипнёй ты как-нибудь справишься. Она вскочила и хотела к нему броситься. Какой ты добрый, Филипп. Нет, пожалуйста, не подходи ко мне поспешно, сказал он, вытянув руку словно для того, чтобы ее отстранить. Он не очень хорошо понимал, почему, но даже от мысли о том, что она может к нему прикоснуться, его коробило. Я могу быть для тебя только другом, добавил он. Ты такой добрый, повторяла она. Такой добрый. Значит, ты переедешь? Ну, конечно. Я на все готова, лишь бы из этого выкарабкаться. Ты не пожалеешь о том, что сделал Филипп никогда. Я могу сейчас же переехать? Лучше завтра. Неожиданно она снова разразилась слезами. Что ж, ты опять плачешь? — улыбнулся он. Я так тебе благодарна. Как я сумею тебе отплатить? Ерунда. А сейчас поезжай-ка домой. Он записал свой адрес и сказал, что если она приедет в половине шестого, он ее встретит. Час был поздний, ему пришлось идти домой пешком, но дорога не показалась ему далекой. Он был на седьмом небе от счастья. Ноги несли его сами.